Друзья соперники к ней кинулись и думали, что страшное увидела. А зрелище было самое обыкновенное. Напротив распахнутых ворот остановились трое нищих, с головой до ног в рогожных балахонах, обвешанных бубенцами, так что при каждом движении раздавался звон. Это были прокаженные, кому близко подходить нельзя. Двое, видно, уже ослепли, мешки у них были без отверстий. Бедолаги держались за третьего, у которого врагожи были проделаны дырки для глаз. Зато он был горбат и на ногах держался не твердо. Покачивался. Солдаты гнали, попрошайк прочь, но сами же от них и пятились. Вот и Петруши, стяти будут такие же! Василиса с ужасом смотрела на коллег. «Все будут их гнать, словно прокаженных, и никто не подаст им милостыни!» В этом она, правда, ошиблась. Начальник караула, желая побыстрее спровадить жутких попрошаек, кинул горбатому монету в жестяную миску. Гнусаю молитву, троица двинулась дальше. «Господь всякой твари пропитание сыщет!» — сказал утешитель Алешка. — Никто у него не пропадет. — Это ты правду молвил. Василиса обернулась. Глаза ее были сухи, а губы даже улыбались. Ободренный Попов продолжил. — ты еще повезло. Цесаревич за него заступился. Да и князь Кесарю нужно, чтоб ночное дело шитым крытым осталось. Иначе по винам твоего дяди Да по нашим российским обыкновениям следовало его колесовать, либо накол посадить. Шутка ли? Едва на Москве смуту не попустил. Самого Рамадановского своими лжами сгубить мог. За великое вранье положено и кара великая. «Что верно, то верно. Дядя Автоном врать мастер», — чуть ли невесело согласилась Василиса. «Он и мне много чего наврал». Я дуру уши развесила. Уж и не знаю, для какой надобности дядя мне сказки плел. И отец где мне не отец, и мать не мать? А кто же тогда твои родители?» — удивился Никитин. Софья царевна и ее галант Василий Голицын. Так что по дядиному получаюсь я царской крови». Василиса коротко рассмеялась. «Даже письмо мне дал княж Матвеева в подтверждение». А не стал я ту грамотку рассматривать. Поддельная. Мне ль руки не знать. Зачем же он такое напридумывал? Это еще не все. Княжна улыбалась, но взгляд у нее был рассеянный, и словно она думала о чем-то совсем другом. Дядя мне по затейни сказку сочинил. Будто бы вез он меня, новорожденную из строицы, на бочках с золотом через темный лес, Да напали лихие люди, меня вместе с золотом похитили. И про икону какую-то волшебную. Она покачала головой, сама на себя удивляясь. И ведь верила я, дура, этакой небывальщине. Вдруг девушка всплеснула руками. А может, дядя автоном рассудком повредился? Ну, конечно, в том всему и причина. Но тогда его незачем в ссылку. За болезнь человек не ответчик. Что вы молчите, разве не так?» Товарищи действительно молчали, ошеломленно глядя друг на друга. «Через лес?» И строицы? пробормотал Митя. «Новорожденную?» «Это что же, выходит, девятнадцать лет назад?» Ильша прогудел. «Икона волшебная!» Они еще додумывали, а Попов уже все понял. Про икону он пропустил мимо ушей, не заинтересовался, а вот золото — дело иное. «Не говорил? Сколько в тех бочонках казны?» «Говорил! Якобы сто тысяч червонных венецейских цехинов». Василиса с недоумением смотрела на друзей. «Да полно вам! Это ж бредни безумная!» «Помнишь бочонки?» — Попов толкнул Ильшу. «Они тяжелые были?» «Еще б не помнить. Один, когда падал, по башке меня вдарил». Алеша стукнул кулаком по ладони. «Да вы понимаете ли, братцы, что там под плотиной лежит?» «Сто тысяч цехинов! Бочонки-то дубовые! Им от воды ничего не сделалось! Золото тем более! Как только его со дна достать!» «Думать надо!» — медленно сказала Лейка. Попов хохотнул. «Думай, мастер! У тебя башка золотая, по ней бочонок с золотом вдарил!» Их невразумительную беседу Никитин слушал, половины не понимая. Но он хоть видел начало той давней лесной истории. Василиса же и подавно растерялась. Попов все им рассказал и объяснил под согласное мычание Ильи. Концовку, самую для себя выигрышную про спасение младенца, Алешка разыграл словно на театре, как он стоит на краешке, еле удерживаясь под напором воды, но тянется, тянется колыбельки. колыбельке. Невинное дитя вот-вот сверзнется вниз, однако маленький избавитель успевает подхватить малютку и потом бережно несет через леса к отчему дому. Василиса про слушала более или менее спокойно, а тут растрогалась и даже прослезившись, погладила рассказчика по рыжей прятке выбившийся из-под алонжевого парика. «Значит, ты есть чудесный мальчик-златовлас!» «Кто?» Смутившись, Попов поправил накладные волосы. «Каждый из вас в разное время спас мне жизнь», задумчиво произнесла Василиса. «Судьба соплела нас вместе, словно венок». «Или косу!» — Алексей засмеялся. «На той косе не хватает золотой ленты. Ей же ей, мы ту ленту добудем. Так или нет, братцы? Я мы не безначальный. Время у меня есть. Митя тоже не удел. Илья вовсе птаха вольная, да еще с грамотой. Поехали на речку. Поныряем? Отсагде его это близко. Выловим злату рыбку». Предъявим Василисе Матвеевне. «Верю, что выловите. Вы втроем все можете». Василиса подошла к каждому, обняла и троекратно поцеловала. «А теперь ступайте. Мне собираться надо. Бог даст. Еще свидимся».